Священная народная война стала не просто образом в песне Александрова, но важнейшим аргументом в борьбе до победного конца. С храмом дело обстояло хуже. Старые храмы упразнились с верой. Если и была иллюзия, что их смогут заменить новые партийные сооружения, то она стремительно исчезла ввиду приземлённой утилитарности решаемых в этих учреждениях задач. Со старыми храмами поступали по-разному.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 Гордость России, воздвигнутый в честь победы над Наполеоном Московский храм Христа Спасителя, не просто сравнялись с землёй. На его месте соорудили не клуб, не казарму, не райком, а бассейн, заменив возвышение углублением, гору пропастью, мужской символ женским. И зияющая впадина была залита стерильной хлорированной водой. Но вертикальная картина мира присуща нашему сознанию ещё больше, чем горизонтальная, потому что в плоскости наш кругозор может быть ограничен, например, суша водой, а взгляд вверх безбрежен. Кромлехи неолита, зикураты Вавилона, пирамиды Египта, пагоды Китая, кафедралы Европы. Всё это возвышало человека, устремляя его ввысь.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 Магнитка и Днепрогэс были слишком служебными конструкциями. Они варили обыденный металл и перекачивали банальную воду. Требовалась чистая идея, безутилитарной нагрузки. Нужду в подвиге восполнил космос. Тем более прекрасный, что для завоевания его не требовалось кровопролитие. Да и вообще это деяние было универсальным, потому что не принадлежало простому смертному.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 Допустим, токарю совершенно недостаточно ловко точить болванки. Передовой токарь Есей играет на виолончели. Рекордсмен не просто быстро бегает, но и пишет кандидатскую диссертацию по ферромагнетизму. Оперный бас берёт на 2 октавы ниже всех других басов и при этом награждён медалью за отвагу на пожаре. По мере продвижения вверх число достоинств увеличивается, стремясь к бесконечности. Именно поэтому про маршалов и членов политбюро известно ничего вообще, ибо недоступно умственному взору. В скобках стоит вспомнить о попытках низвести богов до да героев. Оленине сообщалось, что он ежедневно в Швейцарии совершал по горным кручам прогулки в 70 и более километров. Мао Цзэдун погрузился в Янзы, побив семь мировые рекорды, при том, что во время заплыва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 Что первым в космос отправился человек с сомнительной по пролетарскому происхождению фамилией Гагарин, а вторым человек с нерусским именем Герман. Однако всё разъяснилось наилучшим образом. Смоленский крестьянин Гагарин как раз и утёр нос своим однофамильцем князьям, лишь не раз доказав демократический характер советской России. Что касается Титова, то оказалось, что его отец увековечил в своих детей Германии и Земфире. Бессмертные образы великого русского поэта. Кстати, таким путём была в ней дина, ставшая постоянной линия повышенной интеллигентности космонавтов. В начале 60-х существовало даже некое противостояние Гагарина и Титова. Первый был любимцем народа, второй интеллигенции, покоренный иноземным именем, более заметной задумчивости и его играющим на скрипке отцу. Но затем, после многочисленных полётов, стало ясно, что энциклопедичность присуща всем космонавтам без исключения. Биограф новых героев пишет: как-то в беседе с Юрием Гагариным зашла речь о профессии космонавта. Он говорил, что космонавт не может, да и не должен замыкаться в какой-то одной области знаний. История, искусство, радиотехника, астрономия, поэзия, спорт. Люди от самых обычных до подвижников и героев совершает по жизни горизонтальный путь. Путь вертикальный удел мифологических персонажей. В выборе и подаче космических кандидатов были проявлены такт и мудрость, причём ещё до полётов человека. Самые популярные собачьи имена в России иностранные, вроде Рекс и Джуль Барс, но полетели наши русские, тёплые: Лайка, Белка, Стрелка.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 Он как-то прочёл одну фразу. Это производило впечатление. Не стихи ведь Некрасова, а никому неведомые дневники Гейны. С другой стороны, никогда не пересекалась иная тема: о простых парнях. Глухая ночь, глубокий сон, два сердца бьются в унисон. Рассвет невозмутим и тих. Горячий завтрак на двоих. В этих стихах верен расчёт на замирание. Горячий завтрак, как у всех. Как Ахиллес делается ближе, но не ниже из-за своей уязвимости. Как Ленин. Он как вы и я, совсем такой же. Именно от таких слов встаёт неземной образ исключительности. Космонавту номер 1 Юрию Гагарину была уготована счастливая судьба. С его даром улыбки, тщере чем у американских президентов, он стал вечным символом И при нём божественной почести ещё при жизни. Его имя, по сути, следовало бы писать с маленькой буквы, так как оно превратилось в понятие. Причём понятие не такое, какими вошли в историю именно Моцарта как символ творчества, Ньютона гения, Гитлера злодейства, Макиавелли коварства, Колумба поиска и открытия. С именем Гагарин связано нечто неопределённое.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 И нилоновые рубашки дешёвые, и телевизоры почти у всех, и с мясом без перебоев. А с другой стороны, чего не видели, того не знаем. Полёт же в космос факт не приложный, как не приложное и то, что они запустили своего Джона Глена только через 10 месяцев после нашего Гагарина и через полгода после нашего Титова. Наглядность советской победы ошеломила американцев, взволновавшихся ещё раньше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 просто соходом из жизни первого героя новой формации ушла и романтика космоса. Больше вассер возбуждения в этой сфере не наблюдалось. За да, собственно и нечего было, так как полёты приняли отчётливо пропагандистский характер. То новый рекорд длительности, то в ракету посажен монгол. Гальванизация идей уже была невозможна. Американцы закончили на торжественной ноте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 И добрые роботы выкопают на тучных полях сладкие корни, и человечество затрубит в рог изобилия. Для советского человека космос был ещё и символом тотального освобождения. Разоблачён Сталин, напечатан Солженицын, выпущены транзисторные приёмники, идёт разговор об инициативе и критике. Выход в космос казался логическим завершением процесса освобождения.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 Россия тысячам тысяч свободу дала, милое дело, долго будут помнить про это. А я снял рубаху и каждый зеркальный небоскрёб моего волоса, каждая скважина города тела вывесила ковры и кумачёвые ткани. Гражданки и граждане, меня государство, радуясь солнцу, смотрели сквозь кожу. Так понимали революцию не только хлебников, Но и Платонов, Заболоцкий, Цолковский, как тотальное освобождение всего, даже атома. Цолковский, почитаемый в СССР лишь как первый теоретик космических полётов, излагал мысли о полном преображении личности и общества через уход в космос, где составляющие человека частицы соединяются в новом, более совершенном и гармоническом сочетании. Подсознательно нечто подобное ощущалось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 буквально точкой порыва к свободе и задала высокие стандарты стремления к ней. Когда все стандарты были отменены, то сама идея покорения космоса исчезла, хотя космические полёты продолжаются. Дело вероятно в том, что осквернение святыни всегда более действенно, чем разрешение её. В одном древнем мифе рассказывается о том, что когда-то небо лежало близко к земле, Но люди вытирали о него грязные руки. И ануш лобывыс